Тогда поцеловал ее юноша Фосфор, и, как бы пронзенный светом, вспыхнула она в ярком пламени. Из него вышло новое существо, которое, быстро улетев из долины, понеслось по бесконечному пространству, не заботясь о прежних подругах и о возлюбленном юноше. А он стал оплакивать потерянную подругу потому что и его привлекла в одинокую долину только бесконечная любовь к прекрасной лилии, и гранитные скалы склоняли свои головы, принимая участие в скорби юноши. Но одна скала открыла свое лоно, и из него вылетел с шумом черный крылатый дракон и сказал... «Братья мои, металлы, спят там, внутри, но я всегда весел и бодр и хочу тебе помочь». Насясь вверх и вниз, дракон схватил, наконец, существо, порожденное огненной лилией, принес его на холм и охватил его своими крыльями. Тогда оно опять стало лилией, но упорная мысль терзала ее и любовь к юноше Фосфору стала острую болью, от которой кругом все цветочки, прежде так радовавшиеся ее взором, поблекли и увяли, овеянные ядовитыми испарениями. Юноша Фосфор облегся в блестящие вооружения, игравшие тысячу разноцветных лучей, и сразился с драконом, который своими черными крылами ударяла панцирь, так что он громко звенел. От этого могучего звона снова ожили цветочки и стали порхать, как пестрые птички вокруг дракона, которого силы, наконец, истощились, и, побежденный, он скрылся в глубине земли. Лилия была освобождена, юноша Фосфор обнял ее, полные пламенного желания небесной любви, и все цветы, птицы и даже высокие гранитные скалы в торжественном гимне провозгласили ее царицей долины. Но позвольте, все это только одна восточная напыщенность. «Почтеннейший господин Архивариус!» — сказал регистратор Гейербранд.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 есть самое достоверное из-за всего, что я могу вам предложить, добрые люди, и в известном смысле оно относится и к моей жизни. Ибо я происхожу именно из той долины. И огненная лилия, ставшая под конец царицей, была моя пра прабабушка так что я сам, собственно говоря, принц» все разразились громким смехом. «Да, смейтесь», — продолжал архивариус Лингорст. «То, что я представил вам, пожалуй, в скудных чертах, может казаться вам бессмысленным и безумным, но, тем не менее, все это не только не нелепость, но даже и не аллегория, а чистая истина».